Глава тринадцатая, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и сообщаются другие события. Едва лишь занялся день, выглянув из окон и балконов восточного неба, как из шести пастухов уже пятеро проснулись и, разбудив Дон Кихота, сказали ему, что готовы сопровождать его, если он остался при своем намерении пойти, на необычайные похороны Грисостома. Дон Кихот, который только этого и желал, сейчас же поднялся и велел Санчо поскорее оседлать Росинанте и осла, что Санчо и поспешил исполнить, после чего все быстро двинулись в путь. Не проехали они и четверть мили, как увидели, что навстречу им, когда они пересекали тропинку, Идут около шести пастухов, одетых в черные овчины, свинками из кипариса и горького алиандра на головах, и каждый из них держит в руках толстую палку из терновника. Между ними виднелись также и два всадника в изящных дорожных костюмах, сопровождаемые тремя пешими слугами. Встретившись обе стороны, вежливо раскланились друг с другом и обменялись вопросами, куда лежит их путь. Оказалось, что все отправляются на погребение Грисостома, и поэтому они решили теперь идти вместе. Один из двух всадников, обратившись к своему товарищу, сказал, «Мне кажется, сеньор Вивальдо...» Мы не пожалеем о том, что задержались в пути, чтобы присутствовать на замечательных этих похоронах. Они не могут быть незамечательны, судя по удивительному рассказу пастухов, как об умершем их товарище, так и о смертоносной пастушке. — Я разделяю ваше мнение, — ответил Вивальдо, — и был бы готов просрочить не только день, а даже целых четыре, чтобы присутствовать на этих похоронах. Дон Кихот спросил у них, что, собственно, они слышали о Грисостома и Марселе. Путешественники ответили, что ранним утром сегодня они встретились со своими спутниками-пастухами. И, увидав их в столь печальном облачении, спросили, почему они так одеты. В ответ один из них рассказал им о причудах, и необычайной красоте пастушки, называемой Марселой, о любви к ней многочисленных ее поклонников, добивающихся руки ее, и о смерти того Грисостома, на похороны которого они теперь идут. Словом, он повторил все то, что Педро уже рассказал Дон Кихоту. Этот разговор прекратился и начался другой, так как всадник, который назывался Вивальдо, спросил Дон Кихота, что побуждает его разъезжать вооруженным с ног до головы по столь мирной стране. На это Дон Кихот ответил, «Обязанности моей профессии не допускают и не дозволяют мне странствовать в другом виде. Довольство, роскошь и ленивый отдых изобретены лишь для изнеженных царедворцев, а труд тревоги и оружие изобретены и созданы для тех, которых свет называет странствующими рыцарями, и к числу которых принадлежу и я, хотя и недостойный и самый незначительный из всех. Едва они услышали эти слова Дон Кихота, как все сочли его сумасшедшим. И чтобы еще более удостовериться в этом и узнать, какого рода у него помешательство, Вивальда опять обратился к нему, спрашивая, что же, собственно, он понимает под словом «странствующий рыцарь». «Разве вы, милости ваши, — ответил Дон Кихот, — не читали летописи и истории Англии?» в которых идет речь о доблестных подвигах короля Артура, обыкновенно называемого у нас в наших испанских романцах королем Артусом. Старинное предание, очень распространенное во всем Великобританском королевстве, гласит, что король Артур не умер, а был превращен искусством волшебства ворона. Но с течением времени он вернется на царство – и овладеет вновь своим скипетром и королевством. Вот почему не было примера, чтобы с той поры и до настоящего дня кто-либо из англичан убил ворона. Итак, во время доброго того короля был основан знаменитый орден рыцарей круглого стола, и тогда же случились... Точь в точь, как о них рассказывается, романтические похождения лансарота де лагу с королевой Хиневрой, причем посредницей и доверенным их лицом была весьма почтенная дуэния Кинтаньона. Отсюда и получил свое начало столь общеизвестный и распространенный в Испании романс – Никогда так не служили дамы рыцарям отменно, как служили Ланселоту, в день приезда из Британии. А после этих четырех строк следует трогательный и сладостный рассказ о его любовных похождениях и военных подвигах. Итак, с того времени, мало-помалу, этот рыцарский орден стал расширяться и распространяться в многих и разных частях света. В нем приобрели известность и прославились своими подвигами храбрый Амадис Гальский со всеми сыновьями и внуками до пятого поколения и доблестный Феликс Марте Ирканский и никогда достаточно невосхваленный Тирант Белый и непобедимый отважный Дон Белианис Греческий, которого мы чуть ли не в наши дни видели, слышали и сносились с ним». «Вот это сеньоры и значит быть странствующим рыцарем, а орден, о котором я говорил, есть орден странствующего рыцарства. К нему, как уже было сказано, принадлежу и я, грешный, и то, что исповедовали упомянутые рыцари, исповедую и я. И так я странствую по этим уединенным и пустынным местам, отыскивая приключения». С смелой решимостью идти навстречу самой большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело коснется защиты и поддержки угнетенных и гонимых.